«Да. Благодарю вас. Я мог бы не сомневаться в этом, зная силу вашего характера. Мне не следовало задавать этого вопроса, но я привык шаг за шагом нащупывать почву, по которой ступаю. Единственный человек, с которым нужно считаться в этих несчастных обстоятельствах, это сэр Лестер». «Так почему же?» спрашивает она негромко и не отрывая угрюмого взгляда от далеких звезд. «Почему вы удерживаете меня в этом доме?» «Потому что необходимо считаться сэром Лестером». «Леди Дедлок, мне нет нужды говорить вам, что он очень горд, что доверие его к вам безгранично, и падение луны с неба не так ошеломило бы его, как ваше падение с той высоты, на которую он вознес вас, как свою супругу. Она дышит быстро и тяжело, но стоит недвижно, такая же сдержанная, какой он видел ее в самом знатном кругу. Уверяю вас, леди Дедлок, что если бы не ваше прошлое, я скорее взялся бы одними своими силами, просто голыми руками, вырвать с корнем самое старое дерево в этом парке, чем расшатать ваше влияние на сэра Лестера или подорвать его доверие и уважение к вам. Даже теперь я колеблюсь. Не потому, что он усомнится в моих словах. Нет, это невозможно даже для него, но потому, что удар будет для него неожиданным. Ведь подготовить его не может никто, «Даже мое бегство?» — говорит она. «Подумайте об этом хорошенько. Ваше бегство, леди Дедлок, разгласит всю правду, вернее, в сто раз раздутую правду по всему свету. Не на день нельзя будет сохранить честь рода. О бегстве и думать нечего». В его ответе звучит спокойная убежденность, Недопускающее возражений. Если я говорю, что сэр Лестер — единственный, с кем надо считаться, я хочу сказать, что его честь и честь рода — это одно целое. Сэр Лестер и баронетство, сэр Лестер и честь Ньюолт, сэр Лестер, его предки и его родовое наследие — Мистер Талкинхорн произносит эти слова очень сухо, неотделимы друг от друга, о чем мне излишне напоминать вам, леди Дедлок. Продолжайте. «Из этого следует, — продолжает мистер Талкинхорн скучным голосом, — что мне нужно многое принять во внимание. Дело надо замять, если можно. А как это будет возможно, если сэр Лестер сойдет с ума или будет лежать на смертном одре. Если я нанесу ему удар завтра утром, как прикажете тогда объяснить людям, почему все случилось так внезапно? Чем это было вызвано? Отчего вы разошлись? Леди Дедлок, люди немедленно примутся писать мелом на стенах и кричать на улицах обо всем этом. И вы должны помнить, что это заденет не только вас, — С вами я вовсе не могу считаться в данном случае. — Но и вашего супруга, леди Дедлок, вашего супруга. Он говорит, чем дальше, тем проще, но только не более выразительно и не более оживленным тоном. — Есть и другая точка зрения, — продолжает он. — Сэр Лестер обожает вас чуть не до ослепления. Быть может, он не прозреет, даже если узнает, то, что знаем мы с вами. Я допускаю крайность, но может случиться и так. А если так, лучше, чтобы он ничего не узнал. Лучше, потому что разумней. Лучше для него, лучше для меня. Все это я должен учесть, и все эти обстоятельства в совокупности очень затрудняют решение. Она стоит молча, и смотрит все на те же звезды. Они уже бледнеют, и кажется, будто она застыла в неподвижности, потому что холод их оледенил ее тело. «Мои наблюдения привели меня к выводу», — говорит мистер Талкинхорн, который теперь засунул руки в карманы, и, как заведенная машина, продолжает высказывать свои соображения. «Мои наблюдения, леди Дедлок, привели меня к выводу», что почти всем моим знакомым лучше было бы не вступать в брак. Три четверти горести вызваны браком. Так подумал я, когда сэр Лестер женился, и так всегда думал с тех пор. Но довольна об этом. Теперь я должен руководиться обстоятельствами. Пока же прошу вас хранить молчание, и сам я тоже буду молчать. Неужели... Я день за днем должна влачить свою тяжкую жизнь, пока вы этого требуете?» — спрашивает она по-прежнему, глядя на далекое небо. «Да, боюсь, что так, леди Дедла. Неужели я должна оставаться прикованной к месту, где меня ждет душевная пытка?» «Все, что я советую, необходимо. В этом я уверен». «Неужели мне придется стоять?» на этих роскошных подмостках, где я так долго играла жалкую роль обманщицы, и они рухнут подо мной, когда вы подадите знак, — медленно говорит она, — не без предупреждения, леди Дедлок, я не предприму ничего, не известив вас заранее. Все эти вопросы... Она задает таким тоном, как будто на память повторяет заученное или бредит во сне. И мы должны встречаться, как встречались, только так, если позволите. И я по-прежнему должна скрывать свою вину, как скрывала ее столько лет. Как скрывали столько лет. Не мне говорить об этом, леди Дедлок, но я напомню вам, что ваша тайна не может тяготить вас больше, чем раньше, не может быть хуже или лучше, чем была. Правда, ее знаю я. Но мы с вами, пожалуй, никогда не доверяли друг другу вполне. Она еще некоторое время стоит, все так же задумавшись, потом спрашивает. «Вам нужно сказать мне еще что-нибудь?» «Видите ли...» — отвечает педантичный мистер Талкинхорн, слегка потирая руки. — Мне хотелось бы получить уверенность, что вы согласны на мое предложение, леди Дедлок. — В этом вы можете быть уверены. — Прекрасно. В заключение я хотел бы в качестве деловой меры предосторожности, на случай, если вам придется рассказать сэру Лестеру о нашей встрече здесь, я хотел бы напомнить, что, говоря с вами... Я заботился лишь о том, чтобы оградить самолюбие и честь сэра Лестера, а также честь его рода. Я был бы счастлив всячески оградить и леди Дедлок, если бы обстоятельства это допускали. Но они этого, к сожалению, не допускают. Я могу засвидетельствовать вашу преданность, сэр. Она все время стояла в задумчивости. — и до того, как ответила, и после. Но в конце концов тронулась с места и теперь идет к выходу с невозмутимым видом, отчасти свойственным ей от рождения, отчасти благоприобретенным. Мистер Талкинхорн открывает перед ней обе двери совершенно так же, как он сделал бы это 10 лет назад, и прощается с ней старомодным поклоном. Странный взгляд устремляет она на него и странным, хотя едва заметным движением отвечает на его поклон, а затем ее прекрасное лицо исчезает в темноте. Да, думает он, оставшись один, эта женщина проявила необыкновенное самообладание. Он еще больше убедился бы в этом. Случись ему видеть, как эта женщина мечется по своим покоям, вся изогнувшись точно от боли, закинув назад голову и заломив руки, стиснутые на затылке, а ее распустившиеся волосы развиваются у нее за спиной. Он еще больше бы в этом уверился. Если бы увидел, как эта женщина часами быстро ходит взад и вперед без передышки, не зная усталости, и шагам ее вторят неизменные шаги, по дорожке призрака. Но он закрывает окно, преграждая доступ к похолодавшему воздуху, и, задернув оконные занавески, ложится в постель и засыпает. А когда звезды гаснут, и бледный рассвет, заглядывая в башенку, видит его лицо, такое старое, каким оно никогда не бывает днем, поистине чудится, будто могильщик с заступом уже вызван и скоро начнет копать могилу. Тот же бледный рассвет заглядывает к сэру Лестеру, который прощает в величаво снисходительном сне свою кающуюся родину, заглядывает к бедным родственникам, которые видят себя во сне занятыми на государственной службе, главным образом получением жалования, заглядывает к целомудренной волюмнии которой снится, будто она принесла приданное в 50 тысяч фунтов противному старику-генералу, обладателю вставных зубов, которых у него полон рот, не дать не взять рояль, преизбыточно снабжённый клавишами, генералу, давно уже вызывающему восхищение в бати и ужас в других местах. Заглядывает он и в мансарды под крышами, и в людские на дворе, и в коморки над конюшнями, где спящим снятся более непритязательные сны. Например, о блаженстве в сторожке или законном браке с уилом или салли. Но вот восходит яркое солнце и поднимает все и вся. Уилов и салли, испарения, толи таившиеся в земле, понихшие листья и цветы, птиц, зверей и ползучек тварей, Садовников, которые будут сейчас подметать расистый газон и укатывая его катком, развертывают позади себя свиток изумрудного бархата. Дым, который чуть-чуть вьется, выползая из огромного кухонного очага, потом выпрямляется и стоит столбом в пронизанном светом воздухе. Последним поднимается флаг над головой спящего мистера Талкинхорна, весело возвещая, что сэр Лестер и леди Дедлок пребывают в своем счастливом доме и что в Линкольнширском поместье принимают гостей. Глава 42. В конторе мистера Талкинхорна. Покинув зеленые холмы и раскидистые дубы Дедлоковского поместья, мистер Талкинхорн возвращается в зловонный, жаркий и пыльный Лондон. Каким образом он перебирается оттуда сюда, потом обратно, неизвестно. Это одна из его непроницаемых тайн. В честь Ньюолди он появляется с таким видом, словно от его контора до этой усадьбы рукой подать, а в своей конторе словно не покидал линкольновых полей. Перед поездкой он не переодевается, а, вернувшись, не рассказывает о том, как съездил. Сегодня утром он исчез из своей комнаты в башенке так же незаметно, как сейчас, в поздних сумерках, появляется на линкольновых полях. Словно пыльная лондонская птица, что устраивается на ночь вместе с другими птицами на этих приятных полях, где все овцы пошли на пергамент, коза на парики, а пастбище вытоптано и превратилось в пустырь, мистер Талкинхорн, этот сухарь, этот увядший человек, который живет среди людей, но не желает с ними знаться, который состарился, не изведав веселой юности, и так давно привык видеть свое тесное гнездо в тайниках и закоулках человеческой души, что начисто позабыла о ее прекрасных просторах. Мистер Талкинхорн не спеша возвращается домой. Раскалена мостовая, раскалены все здания, а сам он сегодня так пропекся в этой печи, что почти совсем высох, и его жаждущая душа мечтает о выдержанном полувековом портвейне. Фонарщик, быстро перебирая ногами, спускается и поднимается по стремянке на той стороне линкольновых полей, где живет мистер Талкинхорн, а этот верховный жрец, ведающий аристократическими таинствами, входит в свой скучный двор. Он уже поднялся на крыльцо, но еще не успел войти в полутемный вестибюль, как вдруг сталкивается на верхней ступеньке, С низеньким человеком, который подобострастно кланяется ему. Это вы, Снегсби? Да, сэр. Надеюсь, вы здоровы, сэр. Я вас тут жду, не дождусь, сэр, и собрался был уходить домой. Вот как. А в чем дело, что вам от меня нужно? Изволите видеть, сэр, отвечает мистер Снегсби, сняв шляпу но, держа ее у головы в знак почтения к своему лучшему заказчику, я хотел бы сказать вам словечко другое, сэр. Можете вы сказать его здесь? Безусловно, сэр. Тогда говорите. Юрист оборачивается и, облокотившись на железные перила, ограждающие площадку крыльца, смотрит на фонарщика, который зажигает фонари во дворе. Это насчет... — начинает мистер с бетаинственным полушопотом. Насчет, говоря напрямик, «иностранки, сэр». Мистер Талкинхорн удивленно смотрит на него. — Какой иностранки? — Иностранки, сэр. Француженки, если не ошибаюсь. Сам-то я не знаю их языка, но по ее манерам и виду догадался, что она француженка». «Во всяком случае, безусловно, иностранка!» «Та самая, что была у вас наверху, сэр, когда мы с мистером Баккетом имели честь явиться к вам в ту ночь и привезти подростка-метельщика».